Ну бывает, что и с нами, ребятами, режиссерам нелегко. Ведь с нами нельзя репетировать много раз подряд. «Почему? Почему нельзя?» — сразу отозвалось несколько голосов. «А потому что если мы зарепетируем, то есть будем повторять одно и то же много раз, уже ничего хорошего у нас не получится», — объяснила Гуля серьезно. «Вот режиссеры и добиваются, что ребята делали все сразу, как в игре. Но иногда ничего не выходит. Иногда ребята не слушаются или бузить начинают».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 На стене одного из вагонов появлялась пионерская газета. Сверху пёстрыми буквами было выведено название «Артек, Москва». У газеты быстро собиралась толпа. Люди просматривали веселые стихи и заметки и узнавали, что двести пионеров из нижнего лагеря прибавили в весе целую тонну и выросли на целых четыре метра. А когда поезд снова трогался в путь, из толпы слышались возгласы «Прощайте, артековцы! Счастливого пути!» «Привет, Москве!» Ребята, загорелые, веселые, высунувшись из окон вагонов, махали провожающим платками и своими белыми матросскими бескозырками с золотыми буквами «Артек» до тех пор, пока станция не оставалась далеко позади. Настала последняя ночь. За окном взошла луна, и было странно, что она не отстает от поезда, хотя стоит на месте. Еще девять часов езды и Москва.